Глава пятая. Сколько солдатиков можно выменять за робота или самые сильные деньги? Разговор о деньгах у наших героев, казалось, никогда не закончится. Он был очень интересным. И Спо, и Долли то и дело задавали вопросы дяде Вилли. А папа Спо внимательно слушал то, что рассказывал его товарищ. И ему не было скучно. В конце концов, далеко не каждый взрослый знает о деньгах столько, сколько знал его друг. Тем временем дядя Вилли рассказал о том, как стало удобно, когда появились евро. Оказывается, это позволило людям покупать товары и услуги в разных странах без обмена одной валюты на другую. Но Спор так и не понял ответа на один важный вопрос. На самом деле, у него оставалось ещё пара сотен вопросов, но только один не давал ему покоя прямо сейчас. Дядя Вилли, скажи, а почему всё же именно доллар выбрали главной мировой валютой? Дело в том, что в Соединённых Штатах Америки много компаний, известных во всём мире. Поэтому говорят, что у США сильная экономика, а американские деньги играют большую роль для всех стран. Поэтому люди приняли решение считать именно эту валюту главной. Это значит, Что рубль не такой важный, как доллар? спросил Спо. Нет, что, ты, дорогой. В мире нет ни одной неважной валюты. Разве что только те, которые уже устарели и не используются. Хотя и они важны для тех, кто занимается историей. Но разница только в том, какая валюта более распространённая. И доллар в этом случае используется гораздо чаще, чем рубли, йены, манаты, или любая другая валюта. Дети обдумывали всё услышанное, и тут спо задал вопрос. Дядя Вилли, получается, у бумажников тоже есть доллары. А зачем они меняют деньги, если даже не собираются в путешествие? Можно сказать, что это помогает им лучше хранить свои деньги и даже приумножать. Курс валюты всегда меняется. За 1 доллар в разное время можно получить разную сумму денег. курс валют количество денег одной страны, которое нужно отдать, чтобы получить деньги другой страны, или стоимость одной валюты в сравнении со стоимостью другой валюты. Поэтому люди стараются заработать на этом. Помнишь, я сказал, что у США сильная экономика. В мире существует много стран, которые могут влиять на остальной мир. Их деньги тоже считаются сильными. А есть страны, у которых всё не так хорошо. поэтому их деньги не так популярны и востребованы. Если бы тебе предложили поменять любимого робота на простых солдатиков, наверное, ты бы захотел очень много солдатиков в обмен на крутую игрушку. Так же и с сильными валютами. Чтобы купить, например, один сильный доллар, надо заплатить вовсе не один рубль. А чтобы узнать, сколько именно существует курс валют. Цена валюты одной страны в деньгах другой страны. На курс напрямую влияет то, как обстоят дела у той или иной страны в данный момент. Поэтому бывает выгодно покупать сильную валюту и хранить сбережения в ней. Понял. Спасибо, что объяснил, дядя Вилли. Тогда скажи ещё вот что. А почему курс валюты меняется? Как это происходит? На курс валюты влияет много чего. Например, то, как меняется спрос на полезные ископаемые, такие как нефть и газ. Они есть не везде, поэтому правительства разных стран закупают их. А ещё в каждой стране есть один главный банк центральный. Его ещё называют центробанком. Именно он хранит у себя все деньги страны, закупает и продаёт иностранную валюту. Все эти большие процессы и влияют на то, какой будет курс. Конечно, это кажется сложным, но уверяю тебя, если кому-то очень интересны деньги, эта тема увлечёт настолько, что после школы можно пойти учиться на финансиста. Во время учёбы и работы начинаешь понимать все эти вещи. Кстати, у меня есть друзья-финансисты. Ох, и умные же они. Может быть, и Долли тоже решит пойти их путём. Я даже не удивлюсь. Я вижу её интерес к деньгам. Дядя Вилли удовлетворённо погладил дочь по голове. "Это всё так интересно. Большое спасибо за подробный рассказ, дядя Вилли", сказал спо и зевнул. "Папа, кажется, я устал". "Конечно. За сегодняшний день ты узнал так много нового, сын, что даже не заметил, как пролетел день. Посмотри в окно, на улице уже стемнело. Давай-ка будем собираться домой. Тем более мама, наверное, заждалась нас". Хорошо, папочка. Но мы же ещё поговорим про деньги? Конечно, конечно. Не волнуйся, дорогой. Дядя Вилли и Долли проводили друзей, и шерики отправились домой.